Глава 12. Смотрел он на эти игры с высоты просценния. Примечание. Из ложи, выдававшейся сбоку над передней частью сцены. В гладиаторской битве, устроенной в деревянном амфитеатре близ Марсова поля, сооружали его целый год, он не позволил убить ни одного бойца, даже из преступников. Он заставил сражаться... Даже четыреста сенаторов и шестьсот всадников, многих с нетронутым состоянием и с незапятнанным именем. Из тех же засловий выбрал он из зверобоев, и служителей на арене. Показал он и морской бой, с морскими животными в соленой воде, показал и военные пляски, отборных эфебов. После представления каждому из них он вручил грамоту на римское гражданство. Примечание. Морской бой описывает Дион. В театр, где он показывал зрелище, внезапно была опущена морская вода, в которой даже плавали рыбы и морские животные. И в этом бассейне был устроен морской бой между персами и афининами. А после этого воду тотчас выпустили, и на сухом дне снова вышли друг от друга бойцы, уже не один на один, а отряд на отряд. Военная пляска перриха. Эфебы. Смотри главу об августе, примечание 236-е. В одной из этих плясок представлялось, как бык покрывал посифаю, спрятанную в деревянной тёлке, по крайней мере, так казалось зрителям. В другой — икар. При первом же полёте упал близ императора и свою кровью забрызгал и его ложи, его самого — Дело в том, что Нерон очень редко выступал распорядителем, а обычно смотрел на игры с ложа. Сперва через небольшие окошки, потом с открытого балкона. Примечание. Пассифая, жена легендарного критского царя Миноса, воспылала любовью к быку и родила от него Минотавра, получеловека-полубыка. Миф о быкаре достаточно известен. Ложи императора в амфитеатре находилась на балконе, расположенном поверху стены, отделявшей арену от зрителей. Эти самые выгодные места отводились для почетной публики. Впервые в Риме он устроил пятилетние состязания по греческому образцу из трех отделений — музыкальное гимнастическое и конная. Он назвал их нейрониями и осветил для них бани и гимнасии — где каждый сенатор и всадник безнадежно пользовался маслом. Судей для состязаний назначил он по жребию из консульского звания. Судили с приторских мест. В латинских речах и стихах состязали самые достойные граждане, а потом он сам спустился в орхестру к сенату и по единодушному желанию участников принял венок. Но перед венком — за лирную игру — Он только преклонил колено и велел отнести его к подножию статуи Августа. На гимнастических состязаниях, устроенных в септе, он, принеся в жертву богам быков, в первый раз сбрил себе бороду, положил ее в ларец из золота, украшенный драгоценными жемчужными, и посвятил богам в капиталистском храме. Примечание. Сбрил бороду. Это произошло не на Нерониях, а на Ювеналиях. На состязание атлетов он пригласил и девственных висталок, так как эти зрелища даже в Олимпии дозволены жрицам Цереры.